Глава 18. С мистером Эшли мы больше не виделись. Он уехал со своей труппой. Его записка заняла почётное место в корзинке Питера, рядом с письмами Бланш и Уильриха Шмаля. По возвращении в Лондон в конце сентября я первым делом вспомнила о своих старых друзьях. Бланш писала мне, что они переехали в коттедж, который нарекли Мечты о розах, и открыли школу для девочек из хороших семей. Мои ответные письма к ним не отличались содержательностью. Всё лето я общалась с Эн, поэтому в голове у меня было пусто. Первый день в классной комнате стал катастрофой, ни малейшего желания работать. Я открывала книгу и тут же её закрывала. Грызла карандаш в тщетных попытках отыскать вдохновение и откладывала его в сторону, зевая. Слава богу, на следующий день от Гера Шмаля пришло приглашение. Хотя мне было уже почти 18, я по-прежнему скрывала от мамы, что часто бываю у Шмалей. Ничего никому не сказав, я вышла из дома через чёрный ход. На улице я не осмелилась ни подозвать кэп, ни обратиться к кучеру на стоянке фиакров, поэтому впервые в жизни поехала на амбибусе. Внутри было тесно и дурно пахло, поэтому я подобрала юбки и полезла на крышу упакованной лестницы. Слишком поздно я осознала, что ощутилась одна в компании ухмыляющихся мужчин. Неприятнее всего было сидеть с одним из них, спина к спине. Я сдвинулась на самый край сиденья и при каждом толчке хваталась за поручни. На этом несчастья не кончились, пошёл дождь. Удерживать над собой раскрытый зонт и не вылететь при этом на мостовую оказалось непростой задачей. Оказалось, что южный пригород Лондона, где поселилась Чита Шмали, всё же не край земли. Последние пенсы я отдала уличной детваре, которая от нечего делать взялась меня сопровождать. Я ведь не знала, где живут мои друзья, знала только название их коттеджа Мечты о розах. Когда мы подошли, я убедилась, что своё имя дом получил не зря. Никаких розовых кустов не было и в помине, а иных оставалось только мечтать. В садик, очевидно, тоже пригрезился Бланш. Я разглядела лишь пару пучков травы, торчавших между булыжниками. Только дверной колокольчик оказался на месте. Я позвонила. Гершмаль. Мисс Стидлер, как вы сегодня замечатель Тут он запнулся, поскольку выглядела я в точности как мокрая половая тряпка. Бланш. Что же вы умолкли, Ульрих? Подбросьте полено в огонь да позвоните, чтобы подали чай, а вы раздевайтесь, Черри. Она осторожно встала с кресла качалки и подошла меня обнять. Я заметила, что цвет лица у нее здоровый, но щеки как будто припухли, а походка стала медлительной. Тотчас закралась тревога, вдруг Бланш несчастлива в браке. Улирих отправился на поиски служанки, которая сновала между гостинной и кухней. Мы с Бланш уселись с двух сторон от камина. Бланш: Какая радость снова вас видеть! За такое короткое время столько всего произошло, столько всего. Хм, я немного устаю в последнее время. Она покосилась в угол, что показалось мне весьма странным. Бланш: Но когда люди женятся, этого следует ожидать, не так ли? В конце концов, хм, наконец вернулся Гершмаль. Он сам нёс поднос с чаем. Он часто смеялся и вообще помолодел на десяток лет. Гершмаль. Бланш уже сказала: "Она в положении. Бланш и я вместе. Ах! Так вот, что пыталась мне сообщить милая мадмуазель Её муж ликовал, не скрывая своих чувств. Ульрих, Бланш хочет мальчика, а я девочку, но это не имеет значения. В любом случае через год попробуем снова. Бланш жюрит его. Ульрих, Ульрих, Ульрих, а вы мисс Черите будете крёстный. Так мы болтали за чаем. В школу уже поступили две девочки: дочь железнодорожника и дочь кассира водопроводной компании. Это, конечно, не высший свет, но девочки очаровательны. Ульрих: "А вы, мисс Стидлер, чему вы научились этим летом?" Несколько секунд в тишине, только позвякивали чайные ложки. Бланш прокашлялась. Ульрих пошевелил угли в камине. Я принялась шутливо описывать Брайтон, и имя кузины Эн звучало почти в каждой фразе. Бланш слушала и смеялась. Ульрих молча смотрел в огонь. Ульрих: "Вижу, дорогая мисс Стидлер, ваша кузина подаёт вам плохой пример". Бланш и я вместе: "Ах". Ульрих: "И кроме того, вижу, что вы становитесь ленивой". Я слишком любила Гера Шмаля, чтобы по-настоящему на него сердиться, но была задета. Хотя на следующий день я признала, он, конечно же, прав. Я перестала просыпаться рано, слишком подолгу прихорашивалась, бралась за 10 книг и ни одну не заканчивала, а как только принималась думать, тотчас оказывалось, что у меня мигрень. В день восемнадцатилетия я вспомнила о письмах, что писала сама себе раньше, и решила написать еще одно, чтобы открыть в двадцать лет. Дорогой друг, вот вам и исполнилось двадцать. Говорят, это самый прекрасный возраст в жизни. Вы изящно одеваетесь, а также делаете гимнастику, и потому не только красивы, но еще свежи и румяны. Вы свободны себя чувствуете в обществе, но не забываете, что настоящий талант совершенствуется в одиночестве. Вы записались на занятия в Королевскую академию, потому что решено, вы станете художником. Я удивлённо перечитала написанное. Моё ожившее перо по собственной воле вывело последнюю фразу: художником. Так вот, что оказывается, тревожило меня всё это время: стать портретистом, как Анжелика Кауфман, или художником-анималистом, как Роза Банёр. Если у других женщин получилось, чем я хуже? Ведь я с таким рвением изучала всякие явления природы, устройство цветов и грибов. Конечно, я не могу соперничать с мистером Барни из Королевских ботанических садов, но я вполне могу рисовать точнее, и, как говорил констебль, ближе к источнику. С улыбкой я дописала: Ваше сердце всё ещё свободно, но возможно, вы уже встретили того, кого полюбите. Я зачеркнула последние слова и переписала: того, кто полюбит вас. Потом подписалась и запечатала письмо в конверт с пометкой: открыть в 20 лет. Я дала себе срок 2 года. 2 года на то, чтобы рисовать и делать наброски без передышки, чтобы в одиночестве изучать творение природы и великих мастеров живописи. Не зря же я поднималась каждое утро в 6. Странно, мне не пришло тогда в голову, что у мамы, когда она узнает о моих планах поступить в Королевскую академию, непременно случится нервный припадок, а папа процитирует: "Мужчине меч, а женщине игла". Или, продолжая тот же смысловой ряд: "Мужчине кисть, а мне метла", которая, по сути, есть ни что иное, как улучшенная кисть. На следующий день, после моего дня рождения, в этот мир пришел мой будущий крестник. Гершмаль заглянул, чтобы передать новость Мэри, а та прислала ко мне Глэдис. «Глэдис, плохие новости. Ваш мелок разжился с пиногрызом. Звать Наэль, но, по-моему, такого имени нет. Я. Глэдис, запомните раз и навсегда». Передавайте, что вам сказано, не надо от себя ничего добавлять. Табита, сидевшая с шитьём в своём закутке, тоже услышала новость. Табита. Вон как у неё ребёнок? Она его украла у меня. Я. У вас нет детей, Табита. Табита. Есть. Я его видела. Я родила его в развалинах замка. Я терпеливо С замком герцога Эдхола все в порядке. Я его видела, когда ездила в Шотландию. Табита. Он был такой маленький. Я слишком туго затягивала пояс, и он родился слишком рано. С копытами и рогами я бросила его в реку. Дитя демона. Петруча за словом в карман не лезет. Я демон. Кар-кар-кар. В бедной голове Табиты всё окончательно перемешалось. Иногда она меня не узнавала. Я понимала, что она сошла с ума и что нужно предупредить родителей, но опасалась, что если кто-то, кроме меня, услышит её слова, то Табита кончит свои дни на виселице. Что же до рождения малыша Нуэля, то скрыть его от родителей я никак не могла. Пришлось для начала признаться, что всё это время я поддерживала с мадмуазель связь. Мама, с этой распутницей. Потом я призналась, что мадмуазель вышла замуж за Гера Шмаля. Мама, за своего совратителя? Потом, что у них родился ребёнок. Мама, несчастный. И наконец, что я его крёстная мать. Мама, крёстная этого дитя порока. Я: Но мама, они ведь женаты. Папа: Вот именно. Ещё 2 месяца ушло на то, чтобы уговорить маму принять их у нас в гостях. Мама: Как говорить их фамилию? Я: Шмаль, мама. Мама: Какая-то иностранная, никак не выговорю. Даже речи быть не может, чтобы принимать их в большой гостиной. Я: Просто чай на кухне. Мама, на кухне, как у вас язык поворачивается такое говорить, чтобы я пила чай на кухне вместе с кухаркой? Я. Но я думала, раз вы не хотите их видеть. Маму терзало любопытство. Она приняла этих, как их там, в большой гостиной. Взглянула она на дитя порока и постановила нетерпеливым возражением тоном, каким обычно дают клятвы, что у него нос картошкой. Хотя носик у малыша был острый, в точности как у его мамы. Гершмаль доверительно сообщил, что младенец исключительный. Когда гости ушли, мама ещё какое-то время оставалась погружённой в задумчивость. Мама, никак не пойму, Вроде рук у нее было две, когда я ее нанимала. Став крестной Ноэля, я могла теперь свободно посещать мечты о розах, не убегая из дома через черный ход. Навещая маленького крестника в первый раз, за неимением денег я подарила ему свой акварельный рисунок. Гершмаль, какой все-таки у вас талант? Ваши рисунки многим бы понравились». Вчера мне как раз рассказывали об одном издательском доме Вандерпрут. Они печатают поздравительные открытки ко дню рождения и Рождеству. Знаете, такие, с инеятыми снегом, гирляндами, и на них ещё написано Счастливого Рождества. Бланш смеётся. Ульрих-Ульрих, не станет же черти рисовать поздравительные открытки. Я Думаете, кто-то купит мои рисунки? Я покраснела и притворилась, что меня это совсем не интересует. Гершмаль: Почему бы и нет? И потом молодой девушке не помешает немного финансовой независимости. Я: Если бы у меня были деньги, я бы покупала подарки и Гершмаль: Я уточню подробности. Спустя 2 дня Улирих сообщил, что рисунки животных, наряженных как люди, можно показать некому заинтересованному в них мистеру Оскару Дампфу. Шмаль уже показал ему одну мою акварель, и тот предложил платить по фунту за каждую. Целый фунт за акварель, 6 фунтов за 6 акварелей. Для меня это целое состояние. Я ринулась лихорадочно рисовать своих любимчиков, надев фартук на Милдред, жилет на Питера, чепчик с кружевами на Кука. Я изображала весенний сад и занесенную снегом опушку в лунном свете, курящего трубку Питера и Милдред, метущую веником пол, Я припоминала, что именно смешило Эдмунда, когда я развлекала его наскоро сочинёнными историями о кролике. Наконец, выбрав шесть акварелей, я передала их с Глэдис мистеру Дампфу в его кабинет на Флит-стрит. Глэдис вернулась с письмом. Глэдис: На вашем месте я бы поставила того самого молоденького актёра. Этот ваш Дампф Поперёк себя шире, прямо как бочка. Я благодарю Глэдис. Письмо мистера Дамф огосило: "Дорогой мистер Тидлер, я получил ваши картинки, и они мне сгодятся. Прошу прийти завтра в мой кабинет расчитаться. Ваш Оскар Дамф. Если закрыть глаза на кое-какие ошибки, а также на небольшое недоразумение с моим полом, Письмо произвело на меня самое благоприятное впечатление, и я сразу размечталась о тех приятных мелочах, в которых мне с детства отказывали, но которые могли стать теперь доступными благодаря так легко заработанным шести фунтам. Я бы пошла посмотреть на восковые фигуры мадам Тюссо, и за дополнительный шиллинг подражала бы в кабинете ужасов. остановилась бы у тележки уличного торговца, купила кусочек кокоса за пенни, а ещё принесла бы домой пышные кексы и съела бы, щедро поливая растопленным сливочным маслом. Это для начала. Потом я бы продала ещё рисунки и накупила бы себе ленточек, кружев и шляпок, как кузина Энн, которые всегда выдавали карманные деньги. На следующий день я бы многое отдала за то, чтобы Гершмаль меня сопровождал. Я не могла поведать родителям о своем замысле, поэтому в издательский дом Вандерпрут пришлось добираться украдкой. Я представляла себе внушительное здание с одетым в ливрею швейцаром у входа, но оказалась в безлюдном дворике, в глубине которого скрывалась стеклянная дверь с вывеской «Дампф», Стучите громче и входите. Так я и сделала. Внутри к моему облегчению никого не оказалось. Множество коробок, некоторые валялись перевёрнутыми, везде башни из книг, даже на полу, и стол, на котором корреспонденции лежало вперемешку с какими-то объетками. У меня дрогнуло сердце при виде рисунка с моим Питером. курящим трубку на пивной кружке. Голос из глубины конторы. Кто там? Я. Я к мистеру Дампфу. Оскар Дампф возникает не откуда. Это я. М-м, по какому вопросу? Гледис оказалась права. Он действительно был похож на бочку. Казалось ему легче катиться, чем ходить. Я, указываю на Питера. Это по поводу акварелей. Оскар Дампф. Мм, мистер Тидлер не смог прийти. Я. Я и есть, видите ли, случилось небольшое недоразумение. Я автор этих работ. Оскар Дампф, удивлённо. Да? Задумывается. Хм. -м. Он оглядел всё по сторонам, очевидно, ища стул, который можно было бы мне предложить. Но все стулья оказались заняты самыми разнообразными вещами, и он сдался. Оскар Дамп. Шмаль вам уже сказал, полагаю, 1 фунт. Я красней подтвердила. Он тяжело смотрел на меня в упор. Его манеры показались мне не слишком располагающими. Оскар Дамп. У вас ещё есть Нам нужны свинки, играющие на скрипке, или кошка с мандолиной на верёвочной лестнице. Я начала беспокоиться, не сбежал ли часом мистер Дампф из психиатрической лечебницы. Я я ещё никогда не рисовала кошек с мандолиной, но могу попробовать. Оскар Дампф, не беспокойтесь о сходстве, главное, чтобы смешно. Я А те работы, что я вам отправила, вы писали, что они вам сгодятся. Оскар Дампф. Да? Ах, да. Мм, но я оплачу за дюжину. Один фунт. Нарисуйте свинок танцующих, свинок со скрипками или с дудочками, вот таких. Он изобразил свинку, стоящую на задних ногах и на свиствующую на дудочке. Мне захотелось побыстрее уйти, и пообещав ещё шесть акварелей, я попятилась к двери. Неделю я провела, подыскивая подходящие изображения свиней в книгах с картинками и даже в музее. Тут следует отметить, что изобразительное искусство, как выяснилось, испытывает явную нехватку свиней, и мистер Дамп, похоже, решил восполнить это упущение. Только перспективы заработать 12 фунтов смогла убедить меня всё же взяться за пляшущих свинок с дудочками. У меня не было большого желания возвращаться одной в контору издательского дома Вандерпрут, но Гершмаль разрывался между новорождённым младенцем и только что открытой школой. Поэтому я снова ускользнула из дома через чёрный ход с ужасом в душе. и со свинками в папке для рисунков. Мистер Дампф, очевидно проживающий в глубине своей конторы, как и в прошлый раз, возник будто ниоткуда. Я, наконец, выложила свинок ему на стол. Оскар Дампф с озадаченным видом. «Э-э-э, это что же, свиньи?» Я «Ну да, вы ведь сказали». Оскар Дампф, с сожалением, «играют на дудках». Нет, такое уже никто не покупает. Есть спрос на лягушек в балетных пачках, вот таких. Мистер Дамп грациозно сложил руки над головой, а ноги в третью позицию. Я, дрожащим голосом: "Вы верно насмехаетесь надо мной, сэр". Оскар Дамп: "Я? Нет же, нет. Но эти покупатели открыток, они весьма капризны". Только покажется, что им нравятся аллигаторы на коньках, а вы знаете, как их сложно рисовать. А им уже подавай, м-м, пингвинов, играющих на волынке. Пока мистер Дамф распространялся об аллигаторах и пингвинах, у меня зашумело в ушах. Лишь крайнее негодование помогло совладать с собой. Я. Заплатите, сэр, или отдайте мои рисунки. Оскар Дамф. Так и быть, пойду вам навстречу, мисс... Ммм, как вас там? Но только потому, что у вас талант. Он открыл засаленный портфель, из которого извлек и вручил мне банкноту в один фунт. Я ждала остальные одиннадцать, но мистер Дамф уже захлопнул портфель. Я. Один фунт? Оскар Дамф. Как договаривались со Шмалем? Один фунт. Я. Я. 1 фунт за акварель. Оскар Дамп. Хм? Нет, нет. 1 фунт за дюжину. Я плачу за дюжину. Шмаль не расслышал. Но главное, если у вас появятся лягушки в балетных пачках, вы уж не забудьте про меня. Так мистер Дамп мгновенно излечил меня от желания обращать свой талант в деньги. И я постаралась забыть, что когда-то я рисовала свинку, стоящую на задних ногах и дудящую в дудку.